«А что же они должны делать, Даниэль?» — спросил Линтон. «Постараться вывести из Франции тех, кому грозит опасность. Пока еще есть время, деньги и необходимые контакты. Те, кто хочет воевать, должны вступить в ряды австрийской армии. Остальные пусть организуют миссии беженцев. Вместо этого они только спорят и не желают слушать ни Деврона, ни меня. Только Джулиан и его друзья, кажется, что-то понимают. Но и они ничего не могут сделать без помощи извне. А мы? Нам даже неизвестно, кому и с кем посылать письма через Ла-Манш. — сказал Джастин таинственным и даже страшным тоном, Вы, случайно, не думаете сами заняться всем этим? Что ж, кто-то должен взять на себя практическую сторону дела, если невозможно вразумить наших глупцов. «Боже мой!» — чуть слышно проговорил Пит. «Будем надеяться, что нам все же никогда не придется пользоваться подобным мостом через пролив». Очень спокойно заметил Линтон вызвав этим одобрительный взгляд премьер-министра. Он крайне нежелателен, любовь моя. Пойдемте. Мистер Пит, вот-вот должен получить информацию об итогах голосования в парламенте. Мы же с вами оставим политику до вечера и позволим себе несколько часов беспутства у Альмака. Беспутства? Рассмеялась Даниэль. Вы так называете сидение за столиком с бокалом лимонада? Или созерцание танцев, которые уже давно надоели каждому помойному коту в Лондоне? «Молю вас, потише!» — трагическим голосом прошептал Линтон, но не выдержал и тоже громко рассмеялся. «Благодарите небо, что чатом вас очень хорошо знает. «Разве я решилась бы так свободно перед ним говорить, если бы дело обстояло иначе?» «Весьма трогательное признание, не правда ли, Линтон?» «Действительно». Джастин взял плащ Даниэль и заботливо накинул его жене на плечи. «Моя правая рука в последнее время не держала ничего тяжелого», усмехнулся он. «Наверное, так ослабела, что не сможет поднять и меч». «Но меч, надеюсь, не притупился?» — шепнула Даниэль на ухо мужу, сразу вогнав того в краску. Воспользовавшись тем, что Пит читал какую-то бумагу, Джастин тихонько шлепнул жену по мягкому месту. Она, засмеявшись, легко отпрыгнула в сторону». Линтон решил, что Данни сегодня настроена очень игриво, а потому... ну его к черту, этого альмака. И он сразу почувствовал, как забурлила кровь в жилах. «Мы должны проститься с вами, Пит», — сказал он с учтивым поклоном. Затем взял Даниэль за плечи, повернул к себе спиной и не очень вежливым жестом подтолкнул к двери. «Я понимаю, Линтон», — пробормотал Пит, не глядя на гостей и полностью погрузившись в бумаги. «Простите, что не провожаю вас. Здесь есть одна бумага. До свидания, чатом, бросила Даниэль через плечо по-французски. Они спустились вниз. «Садитесь, негодница!» Править лошадьми сегодня буду я, так как желаю как можно скорее попасть домой. Да, милорд, гоните, что есть мочи, умоляю вас. До дома на Гросвенорсквер они доехали за рекордно короткое время. С помощью Томаса Даниэль спрыгнул с подножки коляски и, легко взбежав по ступенькам, Направилась было прямо в салон, откуда наносились чьи-то голоса. Но неотступно следовавший позади Джастин схватил жену за руку. «Не ходите туда, но я уже отсюда слышу голос графа Стефа. Что он там делает?»